Крестап Хугас оказался на месте. Грел ноги горячей водой, которую подливала в тазик молодая китаянка. — Ступай, милаша. Скажи, чтобы на стол накрыли. Прибыли — хорошо, ты волноваться начал. У нас четыре часа на все здесь. Представьтесь. И показал пальцем на самую молодого Шульгина. — Шульгин Василий. — Сюда. Показал пальцем в влево Хугас. — Ты. — Вах, мистер Камов, ваш брочь. матвей пулеметчик. — Сюда. Пальц пошел направо. — Ты. Приказный Головцов Захар, стрелок Урядник Векшев Иван Звонный. «Равняйся, отставить. Илья Николаевич, плохо. На стрелков корпуса охраны КВЖД вы все совсем не похожи. Даже оружие другое. Давайте за стол господа, там придумаем, что делать». Кормежка была обильной и вкусной, хотя сам хозяин и Хугас за столом посидели совсем чуть-чуть и ушли что-то обсуждать. После обеда Илье приказали переодеться в гражданское, видимо, только что доставленное из города. Казаков переодели в обычные гимнастерки без погонов. Как обычно, они ходили в дивизии. Только выдали на рукавные знаки, которые пришлось пришить. Самого молодого Василия Хугас собрался отправить обратно с лошадьми и пулеметами. Но Илья сказал, что так не пойдет. Участок перед границей слишком тяжел, чтобы его пройти без дозора. Или оставляйте здесь, или придумывать что-нибудь. В ход пошли расческой ножницы, бриллиантин, какой-то замшевый зипун с оторочкой. Получился достаточно характерный приказчик. В общем, над группой поиздевались как могли. Еще и фотографироваться заставили, чтобы оформить бумаги. Но мучение закончены, роли распределены. Поданы двое легких санок с облучком. Группа из трех гражданских сопровождалась тремя вооруженными бывшими казаками из охранной фирмы господина Ченя. Впереди, гордо помахивая тростью и раскланиваясь со знакомыми, шел Хугас, чуть приотстав Ильяс с акваяжем в руках. Приказчик надрывался с двумя чемоданами, пока Хугас через Илью не передал тому, чтобы тот взял кулить. Белым, то есть русским, таскать тяжести вредно для имиджа. Колонна, следующая к вагонам, еще удлинилась на двух китайцев. Было выкуплено два купе в узкоколейном вагоне. Они здорово отличались от пульманов, принятых на наших дорогах. Они уже и под углом. Для Ильи место оказалось коротковатым. «Ничего, до Мергени все равно спать не будем. Там пересадка в пульманы. Будет удобней «Почему спать не будем, он не сказал». я сам это прочувствовал, когда поезд начал сильно визжать колесами, дергаться, очень долго и со страшным скрипом забираться на пригорки и сопки. По сравнению с Амурской магистралью, где под стук колес прекрасно спится, здесь было точно не уснуть. Господин Крестап сказал, что в Индии железные дороги еще страшнее. Англичане строили, чтобы уголь с копией возить. У местных паровозов не только гладкие колеса, как у нас, но и зубчатые. Зато грунта перекладывать много меньше, и углы подъемов и спусков круче. И дешевле пути получаются. Они уже получают прибыль с этой дороги, а КВЖД еще не окупилось, не говоря уже об Амурской магистрали. В Мергене, несмотря на глубокую ночь, тщательно проверяли документы, причем не только китайцы, но и русская контрразведка. Обошлось почти. Классовое неравенство здесь демонстрируется во всей красе, поэтому пока ждали поезд, Илья с Хугасом сидели в ресторане, А ребят дальше его веранды даже не пустили. Когда к столику, где ужинал Илья, попытался подойти патруль с еще одной проверкой, у них за спиной щелкнули байки четырех маузеров. «Извините, господа», — холодно сказал Хугус, — «вы уже проверяли нас на платформе. Моя охрана волнуется. Садитесь вон там в углу, и вам принесут стопочку. Празит». По-русски он говорит с сильным акцентом, то ли немецким, то ли каким-то еще. На русских это действует отрезвляюще. Плюс тут же появился какой-то англичанин, важный корреспондент, и патрулю пришлось вначале посидеть в ожидании водовки, а потом уйти, не сонно хлебавши. присутствие присутствии англичан, контрразведка спит. В общем, если бы Илья не знал, что он выдает себя за совершенно другого человека, и он вообще-то товарищ Глеб, то он бы никогда не подумал, что рядом с ним сидит красный разведчик. Кто угодно. Барыга, толстосум, утонченный ценитель восточной медицины, полиглот, черт в ступе, но не агент. Это высший класс работы разведчика нелегала. Такому и поучиться не грех. И об этом он подумал в ресторане, и когда сели на построенную русскими ветку, соединявшую Благовещенской Харбин. Но до Харбина они не доехали. На следующей узловой станции пересели в идущий на восток поезд. В Харбине аресты, как сказал Томас, опять скрыли ячейку Коминтерна. «Стреляют людей почем зря. Господи, когда все это кончится? Буди своих». До Сансини ехали долго, почти сутки. Успели выспаться и отдохнуть. Затем опять пересадка, поезд пошел на юго-запад. Затем быстрая пересадка, почти бегом. И через 140 километров поезд остановился на станции Суфинхэ, последней перед границей. Теперь успеваем. Ты во Владике сильно светился? Я тогда в гимназической шинели бегал. А сколько тебе лет? Восемнадцать. наштадив Адив, восемнадцать лет? Хуллос чему-то ухмыльнулся, погасил папиросу, в пепельнице прошел в купе. Шумные досмотры, проверка документов. В большом чемодане у него оказались медицинские препараты из женьшени и рогов оленя. И чудодейственный препарат для повышения мужской потенции на основе тигриных половых органов. Мои фармакологические фабрики нуждаются в сырье, господин Ротмистр. Мы всегда закупали их здесь, в Приморье. Но в последнее время начались какие-то постоянные сбои в поставках сырья. Видимо, необходимо сменить поставщиков и урегулировать взаимоотношения с руководством провинции. Жандармский ротмистер тут же передал ему несколько визиток, тех людей, которые могут урегулировать данные вопросы. Ведь и фунтовой бумажке он был просто счастлив. Впрочем, у Хугаса был британский паспорт, по которому он проживал в британской зоне в тайцыне это недалеко от Пекина, порт Порто-Франко, через который европейские страны торгуют китайскими товарами. Это Илья услышал из вопросов, которые задавал жандарм и на которые отвечал Хугас. Вопросов к самому Илье, рекомендованному как ученик и ближайший помощник по России, особо не возникло. Ротмистр еще раз возвращался, чтобы переспросить о том, действительно ли в соседнем купе едет охрана господина Хугаса. Но слежка за ними велась примерно неделю. Крестап развил активную деятельность по своему направлению, через неделю надзор сняли. «Вот теперь можешь приступать. Вот ключ, вот адрес. Прочел, запомнил? Никаких бумажек. Переводишь туда своих ребят из гостиницы, карман у меня не бездонный». Но сначала потихоньку все переносите туда, в несколько приемов, а потом они выпишутся. Это на Иркутской. Пусть возьмет под наблюдение тюрьму. Вид там отличный. Вот часы, засекать все. Твоя задача — русский остров. Нужно найти место, где поселить людей. Ну и конюшни естественно. Погуляй, посмотри вокруг. Илья вернулся с прогулки по городу, в ходе которой он побывал в районе причалов. Дошел до ипподрома, узнал расписание паромов на остров Русский. и то, что мастеровые ходят на остров, минуя паром, от Токаревского маяка на полуострове Шкота, утром до первого парома. Хугас в номере отсутствовал, в ресторане его тоже не было. Куда-то ушел, не предупредив. Ждать его пришлось долго. Наконец Илья увидел, что по светланской несется извозчик, который затормозил у Версаля. Из санок с некоторым трудом извозчика, как этой женщина в шикарной шубке, извлекли господина Хугаса. Тот смеялся и требовал, чтобы извозчик достал его на третий этаж. Судя по всему, этот концерт наблюдали все жильцы в гостинице. Восемнадцатилетний Илья весь скривился с откровенным негодованием смотрел на происходящее на улице. Извозчик передал перебравшего клиента подбежавшим швейцарам, развернул санки и умчался в обратную сторону вместе с дамочкой в шубке. Все то восторженное отношение к этому человеку мгновенно растаяло. Восстание на носу, а он по публичным домам мотается, деньги трудового народа пропивает. Свободен, милок. Хрепловатый с акцентом голос произнес в дверях. «Дальше я сам. Возьми, милок». кристаб захлопнул дверь и подмигнул Илье, подняв большой палец правой руки и затем приложив указательный к губам. Затем попросил жестами, чтобы Илья на него рявкнул. «Где этого изволили так нахрюкаться, милейший господин Хугас? Где вас черти носили? Звонил господин Келлер, а я не знал, что ответить», — сказал Илья. «Ты не забывайся, дорогой, я здесь хозяин». Еще раз подмигнув, громко сказал Хугас, и перешел на незнакомый Илье язык. Сам он снял ботинки и прошел к столу. Он был трезв, хотя спиртным от него пахло сильно. Достав блокнот, написал карандашом. «Все отлично. Через полчаса пойдем подышать. Закажи кофе в номер. С утра ничего не ел». Выпив ведро кофе, вкус которого Илья не понимал, но ну разве что с молоком и большим количеством сахарина, и умяв всю принесенную горничную закуску, Креста побосов в полусапоги, облокотился на Илью и, болтая пьяным голосом, спустился вниз, распахнутый на груди шубой, постоянно повторяя, что ему требуется подышать и проветриться. Говорить в гостинице о делах было опасно. Они пошли вдоль светланской к набережной, демонстрируя неверную неустойчивую походку. Но еще перед выходом Хуго с знаками показал Илье, чтобы без оружия он не выходил. Убедившись, что наблюдений за ними нет, Крестап сказал. Встретился с членами комитета восстания. У них все готово, за исключением того, что они не могут гарантировать, что с русского острова командование крепости не перебросит школу прапорщиков, примерно 400 штыков, 10 пулеметов и два орудия. Завтра начнем переговоры с членами эсеровской фракции и земцами из этого комитета, причем не только левыми, но и с частью правых, которых полностью и целиком не устраивает деятельность генерала разанова Тот обкладывал любую деятельность в крайне непомерными налогами на содержание армии контрразведки. Но денег этих больше никто не видел. Фактически он стал узурпатором и представлял самоликвидировавшееся правительство адмирала Колчака. То есть был сам себе голова, что не устраивало абсолютно всех, включая интервентов. Завтра в город прибывает вот этот человек. Он комиссар корпуса охраны КВЖД. Подъедет не на первую речку и не на вокзал, а прямо к зданию штаба крепости. Твоя задача быть среди встречающих. Возьмешь с собой лейку... А на ремень чехла поместишь один из значков с тех гимнастерок корпуса охраны. Шифровку я тебе передам, он сам подойдет за ней. Выполнять все его распоряжения, понял? Убирая фотографию в карман, спросил Хугас. Чего тут не понять? Того, что с момента начала восстания этот человек будет находиться под ударом и пострадать не должен. Будешь его охранять так же, как и Лозо. Да понял, понял. Что удалось тебе? Ключик нашел ко всему этому узелку. Семьстретий причал, его склад. Надо каким-то образом его арендовать или сменить там начальство. Там рядом стоянка ледокола, штаб крепости и все три паромных причала. По прибытии требуется разместить эскадрон в казармах у 67-го форта. Казармы есть, сейчас там живет человек 40 минеров с склада. Казарма и форт прямо над минной позицией. Наблюдательный пункт там отличный. Форт вооружен и оснащен 102-мм орудиями. Как что ты его брать собрался? Способ я уже придумал, а главное, что нет такой крепости, которую бы не взял осел, нагруженный золотом. Сработаем, есть там уязвимое место. И еще, корюшка пошла, вся бухта Анны рыбаками просто усеяна. И? Так они и до мыса Поспелого доходят. И что? Это временное укрепление номер 4, рядом пляж, оттуда до мелководной бухты всего 4 километра, а там школа прапорщиков. Предлагаешь порыбачить? Ну, самим-то это не обязательно, но способ туда добраться найден. Это хорошо, что еще? Линия связи на остров уходит под воду в районе 73-го причала. Там колодец, прикрытый бронекрышкой. Понял, насчет аренды склада поговорим с начальником порта. Он тут мечтал быть мне чем-нибудь полезным. На крыше штаба сигнальная мачта с лампами Олдиса. Это аварийный узел связи на случай выхода из строя телефонных кабелей. Понял, теперь вижу, что не зря тебя на штабом дивизии держали. Молодец. Вот что, бутерброда-то, конечно, здорово, но недостаточно. Давай назад на Корейскую, там в китайском ресторанчике посидим, пару порций пельмешков уговорим. Голодает народ. Если бы не рыбы так вообще ноги протянули, а хлеба в городе нет. Надо будет сразу перебрасывать пару эшелонов. Вообще-то места тут хлебные, урожай в 50 пудов с 10, но это норма для местных крестьян. Но села давно уже находились под контролем красных, и в город хлеб поставлялся из Китая. С пригородных полей хлеб уже давно съели. Вообще хлеб был, но его стоимость просто зашкаливала. Утром хугосу принесли телеграмму из Харбина. Он передал Илье новехонький фотоаппарат очень компактной новейшей конструкции. Иностранные военные корреспонденты использовали такие. Кроме того, браунинг, платок с шифровкой и вышитую розочку цветов английского флага, на которую вместе прикрутили значок корпуса охраны КВЖД и удостоверение внештатного корреспондента «Таймс» в Харбине. Этого было достаточно, чтобы пройти к штабу крепости. Телеграмма уточняла время прибытия, но говорилось в ней совершенно другом. Опять о фармакологии, сбои, поставки чего-то там. Захватив ее с собой и облившись дорогим одеколоном, Хугус ушел в управление портом, а Илья, дождавшись времени прибытия, с небольшим запасом вышел из гостиницы, повернул два раза направо, и по Олеутской через восемь минут было здание штаба, куда, попыхивая паром, подходил курьерский поезд из трех вагонов. Куча народа встречала прибывшего генерала Танаку, нового командующего японскими войсками на оккупированных территориях России, Китая и Корея. Оркестр играл встречный марш и камегайо. Его уже выучили вместо божьего царя храни. Выстроен почетный караул, преподносят хлеб-соль, в общем, прогибаются по полной. На лице японца брезгливое выражение. Его этот обезьянник ни в малейшей степени не интересовал. Он прошагал мимо генерала разанова в здание, хлеб-соль принял кто-то из его адъютантов. Илья встретился глазами с человеком в круглых очках и черном полушубке с оторочками. похожим на того человека, которого показывал Хугас. Но в штаб корреспондентов не пустили. Объявили, что пресс-конференция начнется позже, оставив их на ледяном ветру, дующем с залива. Через некоторое время американцы и британцы потребовали, чтобы их пустили погреться в вагоны. Там было тепло, им предложили чай и кофе. Через час молоденький офицерик пригласил всех пройти в святая святых. Илья наметанным глазом рассматривал систему обороны здания. По его собственным планам, это здание будет объектом штурма для его эскадрона. В зале для прессы он пристроился у входа, стоял, прислонившись к одной из колонн и слушал тот бред, который нес полковник Новицкий, говоривший о прошедших переговорах высоких представителей России и Японии. В этот момент из соседнего помещения вышли Танако и разанов которому Танако продолжал выговаривать что-то. К колее приблизился тот самый офицер, ради которого все и затевалось. Платок-шифровку, по полученной инструкции, Илье переложил в левый боковой карман своего полушубка. Офицер оказался опытным карманником. Контакт прошел очень быстро, вместо одного платка в кармане оказался другой шелковый платок. Чтобы не демаскировать себя, Илье пришлось немного напрячь память и задать несколько вопросов представителю французской администрации лейтенанте Васио господину Шираку, сброненосца Жанна Д'Арк, с тремя нашивками на погонах. Он спросил о возможности, посетить броненосец с целью составить альбом о пребывании военных моряков Франции в Приморье, на что было получено приглашение, которое требовалось обсудить приличные встречи в ресторане Версаля. Французы к тому времени полностью разочаровались в возможностях Белой армии. Война в Европе закончилась, а здесь приходилось продолжать рисковать и кораблями, и экипажами. Плюс была большая возможность притащить большевистскую заразу домой, как это уже произошло на Черном море. Действия французов на Транссибирской магистрали осенью-зимой 1919 года привели к тому, что армия Колчака была вынуждена отходить пешим порядком, неся огромные санитарные потери, так как в первую очередь подвижный состав подавался для вывоза запасов, поставленных странами Антанты. Французы беспокоились чтобы они не попали в руки большевиков, а мусор с винтовками в руках их совершенно не волновал. Ничего личного, только бизнес и сокращение расходов. По 65 65% КВЖД построены за счет вкладов со стороны французских банков. Царские долги волновали их больше всего. Поэтому Комитет Восстания был заинтересован в нейтрализации французского, американского, английского и японского контингентов. Были большие надежды на то, что первые трое участников интервенции пальцем не пошевелят для спасения Розанова. Судя по настроению Танаки, им японцы тоже недовольны, но действовать надо было так, чтобы комарнос не подточил. Вечером Илья пересекся с Хугасом, передал ему шифровку и сообщил, что договорился о встрече с лейтенантом корабля Шираком в ресторане. «Ты вообще-то нужен мне в другом месте. Самодеятельностью не занимайся. Ишь, как в роль вошел. Возьми деньги к 19 часам заканчивай эту встречу под любым предлогом. Быть на квартире у ребят в 20.00». «Есть». В общем, попал ни за что. Хотелось как лучше, а что получилось, то получилось. Встреча с французским лейтенантом вышла короткой, но емкой по содержанию. Француз не возражал, чтобы Илья посетил их корабль, и сам сказал, что у них приказ ни во что не вмешиваться в городе. Главное – обеспечить погрузку и вывоз войск чехословаков, что практически выполнено, теперь остались только склады с амуницией и боеприпасами. А вот на Иркутской предстояло освободить товарища Степана. Его привезли сюда из Благовещенска на допрос и суд. Сегодня отправляют обратно. Захару, которого, как выяснилось, свояк служил в тюрьме, видел Степана, с которым вместе воевал еще в Германскую. тут у него родным был. потом служил под его началом в иркутске уже в красной гвардии степан был лучшим другом командующего фронтом через своика стало известно во сколько степана повезут на первую речку конвой обычный конный впереди два сзади и на облучке двое стрелков шестер всего в овражки на благовещенской уже стояли пять коней сложность состояла в том что от круглой площади северный проспект идет под горку санки над будет как-то останавливать так что джигитовка предстояла нехилила Понятно, что требовалось обойтись без стрельбы. Но вопросов ни у кого не возникло. Товарищ Степан был в доску своим. В 18-19 годах был командующим партизанскими отрядами Амурской области. Илья быстро переоделся в форму и вместе со всеми вышел из квартиры. Только Хугас остался там. Он подаст сигнал о том, что конвой тронулся, включив свет в комнате на обратной стороне дома. Разобрали коней, проверили подпруги, подогнали под себя стремена. Наконец загорелись два окна. «На конь!» И пятеро всадников выбрались из неглубокого овражка на Благовещенскую улицу. Строй обычного конного патруля. Два по два и один замыкающий. Мохнатые амурские папахи, длинные шинели со знаками третьего амурского полка Семеновского. Там вообще-то амурских практически не было. Амурское войско состояло из двух полков. Чуть растянулись и вывернули на Северный проспект в тот момент, когда конвой начал притормаживать на скользкой снежной дороге. Никто никаких сигналов не подавал. Просто свистнули шашки, и Василий прыгнул с кинжалом прямо на облучок, сразив кучера. Выжил тормоз и ударом шашки сбил замок с санок. первой незадача. Степан был в железе. Его перебросили через коня и ходу. Чуть вниз, направо по Благовещенска, еще направо на Круглой улице и по Никитской на рабочую сторону. В третьем доме на Камчатской их ждали. Для возвращения в гостиницу Илье выделили санки с тем же извозчиком. На Иркутску ехали в Круговую, чтобы подъехать со стороны залива от Китайской улицы. Хугус сидел в квартире ждал его, спокойно попивая вино, непонятно каким образом оказавшееся в квартире. Выходил проверить подходы, а здесь лавка неподалеку. Чисто сработали, тревогу только полчаса назад объявили. «Пойдем, я готов». Бутылку он прихватил с собой. Возница довез их до того самого ресторанчика на Корейской улице, где они находились еще пару часов. В гостиницу возвратились пешком в компании четырех иностранцев, с которыми вместе сидели в ресторанчике до самого закрытия в два ночи. Впрочем, здесь публика собиралась примерно в это же время, так как постояльцы вели себя так, как будто каждый день для них был последним. Все хорошо понимали, что часики тикают, и это самый восточный город России, который они уже потеряли. Подстроиться под них особого труда не составляло. А Степан Сершев сегодня уже возглавил комитет восстания в городе. С завтрашнего дня четверо партизан приступают к охране склада номер 73, где будет храниться сырье для фармакологических заводов в Нанкине и Шаньдуне. Так что отсчет действительно пошел. Через три дня ожидается подход эскадрона и приезд командующего. Его, конечно, встречать с оркестром не будут, но изменить уже ничего невозможно. Процесс запущен. Но утром город проснулся от сильной перестрелки в районе коммерческого училища. Это в четырех кварталах от гостиницы. Контрразведка Розанова обнаружила пасущихся лошадей, принимавших участие в налете на конвой. Сами лошади, само собой, молчали, пережевывая выбитую из-под снега траву. А вот клейма на них были егерского батальона, расквартированного в коммерческом училище. Попытка узнать что-нибудь больше привела к убийству трех следователей, аресту дежурных офицеров и восстанию батальона. Разанов бросил туда свой резерв, гардемаринов и юнкеров. Но егеря народ терт и атаку отбили. завтрак уже в спокойной обстановке. Тут в зале ресторана возникает фигура местного телеграфиста, который в качестве цели своего появления выбрал столик, за которым завтракали кристап и Илья. «Распишитесь, господин Хугас», – благоговейно поклонился телеграфист и поставил на стол блюдце со сложной телеграммой. Крестап расписался в квитанции, дал на чай телеграфисту, раскрыл телеграмму и картина схватился за левую сторону груди. — Идите, голубчик, идите, ответа не будет, но я им покажу. Билет до Харбина, срочно, заказывайте. — Слушаюсь, ваш бродство. Телеграфист рысь урванул к себе, дело запахло неплохим заработком. Крестап вытер губы салфеткой и довольно громко произнес, обращаясь к Илье. — Сейчас получше доверенность, Илья, будешь вести дела, как и собирались. До поезда у меня час, я успеваю. Быстрее, быстрее, голубчик. На лестнице он тихо сказал. — Через два часа подойдет Сергей. Дальше мне с вами никак нельзя, жаль. Бегом на 73 принимай командование. Началось. Береги того офицерика, ты понял? Да. В номере Илья быстро набросил на себя полушубок. Сунул в нагрудный карман маузер, в боковой карман браунинг и две американские гранаты. Крестап собирал свои вещи. Если что, номер оплачен на две недели вперед. Хотя думаю, что это вам не понадобится. Я готов. Беги, я тебя найду, если что. Беги. Илья вышел из номера, хотел бежать, но он, не торопясь, спустился вниз и повернул направо по светланской Раннее утро, вокруг довольно много людей, идущих в порт, и он, приноровясь к их скорости движения, шел вместе со всеми. Выделяться сейчас не надо. Он прошел через постового, просто показав бумажку, через десять минут вошел в помещение склада. Предъявил доверенность управляющему. Все четыре казака были уже на месте и ожидали возле склада. Господин Хугас был вынужден срочно выехать в Харбин по делам, вернется через неделю. К нам следует груз, который прибудет между одиннадцатью и двенадцатью часами. Мне бы хотелось осмотреть выделенные помещение. — Да, да, несомненно, господин Барышников. Как вас по-батюшке? — Илья Николаевич. Они обошли полупустой склад. Илья озадачил приказчика освободить помещение полностью или создать перегородку между их площадью и лежащим имуществом. В общем, вел себя достаточно уверенно, подражая своему учителю. Почтенные казаки сидели на скамеечке возле склада, они еще не в курсе того, что происходит. В 10 утра отошел поезд на Харбин, в котором уехал товарищ Глеб. Все контакты он так и не передал. Илье был известен только адрес дома на Китайке. В половине двенадцатого го приказчика и его помощник заперли дверь в свою коморку и на подъехавшем извозчике отправились обедать, обещая вернуться к двум часам. Без 1012 12 подошел паровоз с семью большими вагонами-американками на четыре оси каждой. Из паровоза спустился Сергей Лазу, одетый кочегаром. «Здорово, Илья. Отгороди-ка склад. Есть чем? Найди ум. Два щита закрыли платформу, из вагонов начали высаживаться бойцы гвардейского эскадрона. в 12.30 машинист подал состав вперед, остановившись прямо напротив штаба крепостей. Двери распахнулись, и началась атака штаба. Восстание началось, главный координирующий центр города был захвачен, причем практически без стрельбы. 13 часов на связных мачтах был поднят красный флаг и зажжен красный огонь. Сигнал к восстанию. Лазок подошел в штаб крепости за 10 минут до объявления восстания. Командовали тут два человека, Илья и товарищ Сергей, тот самый, который приехал сюда вместе с генералом Танаки. Первое, чем они поинтересовались у комфронта. Как вы сумели привести сюда бойцов, лошадей и орудия? Нас американцы охраняли до самого порта. Товарищ Глеб договорился с майором Коллинзом, командиром бригады американцев, о том, чтобы его люди сопроводили груз, приобретенный провизорской компанией из Лос-Анджелеса. А наши люди в его бригаде отобрали в караул тех, кто нам симпатизирует. На путях находится еще три эшелона, требуется взять первую речку. Но пост перед портом я людей уже послал. Что с русским? Со школой прапорщиков. Ледокол вот стоит, на нем наши люди. Четыре парома здесь, чуть дальше, тоже под охраной. Два стоят напротив под прицелом, там работают наши парламентеры. курсантом школы прапорщиков направили женщин-агитаторов еще утром. Единственная связь острова с Большой Землей здесь, пока на связь не выходили. Принимаем световые сигналы с фортов о присоединении к восстанию. Вокзал у нас в руках. Вон дымок, видите? Товарищ Степан докладывает, что начал продвижение к центру города. 97 68-й форты присоединились тоже. Поэтому стрельба в центре стихла. Накаркал. Резко усилилась стрельба в районе улицы Петра Великого, которая, впрочем, довольно быстро стихла. Над домом советов заколыхался красный флаг. С крыши штаба и русско-китайского банка заговорили пулеметы. Видны фигурки юнкеров и гардемаринов, которым ударили в тыл, когда они отходили от коммерческого училища. Но не бросают винтовки и поднимают руки. Теперь слышна стрельба от фуражной станции, вроде как орудия и залповая стрельба. Начинают возвращаться казаки с докладами, начал звонить телефон. Докладывают, что взят дом командира порта или адмиральский дом. Это штаб чехословацкого корпуса. Говорят, что продолжают поддерживать нейтралитет с Красной Армией. У них через два дня погрузка начинается. Отходит последний пароход домой. Не опасный. Бои у народного дома засели юнкера. Короткие, но звуки разносятся далеко. Он на довольно крутом склоне И, наконец, доклад о том, что генерал разанов арестован в доме суворова на Бородинской. Взят егерским батальоном. Вроде как все. Теперь дело за бывшими союзниками или оккупантами. В районе Приморского края базировалось две дивизии японцев – 13-й и 14-й пехотные. 14-я до этого была расквартирована в Амурской области, из которой ее метлой поганой просто вымели в прошлом году, как только Лозо малость руки развязал партизанам поставками оружия. А Степан Сершев сказал – не церемониться с японцами. На территории бывшего Амурского войска ни одного оккупанта не осталось. По текущим планам на очереди взятие Благовещенска, и задача по освобождению Амурского края будет решена. Срок – начало следующего месяца. Там уже более 40 тысяч красных партизан, так что Гамов и компании доживают последние дни. 14-я дивизия полностью в курсе того, что красные – это красные. Они живых японцев в случае нападения не оставляют, а русские – этих можно поджопниками направлять туда, куда надо. А вот в 13-й дивизии пока никто не сталкивался. Город взят, но японских сил в нем оказалось меньше роты, которая сосредоточилась возле японского консульства на Китайской улице 7. Там никакой стрельбы не было, все было тихо и мирно. Илья, которого к подготовке восстания фактически не привлекали, этих данных не имел. Выручил Алексей Луцкий, товарищ Сергей, который предложил всем переместиться в помещении бывшего штаба крепости, так как они расположились в зале для пресс-конференции, а сам штаб – это комната на другой стороне коридора. Штабным картам его тоже не допускали, он переводчик. Обысках офицеров, арестованных в здании, нашли ключи от сейфа командующего. Вытащили карты и малость припухли. 13 дивизия, два из трех ее полков, находилась на острове Русский. Здрасте, приехали, но ухватили их за самые-те самые, которые Буков между ногами висят, и не только у них. При таком неравенстве сил не надо забывать, что кроме этой дивизии У припая стоят японские броненосцы, которым некоторые родители за Россию услужливо подсунули карты минных полей. Теперь минно-артиллерийская позиция Владивостока ничего собой не представляет. Город стал большой мышеловкой для эскадрона. И вот действительно бывшая крепость. Чуть позднее выяснилось, что земцы и эсеры поверили словам японских дипломатов о том, что Япония придерживается нейтралитета по отношению к странам гражданской войны в России. Англичане и французы уже заявили, что экспедиция в Приморье заканчивается – И они отводят войска и флот. А японцы прекращать оккупацию не намерены. Местным они соврали, что сами отвели 14-ю дивизию из Амурской области. О том, что там они потерпели поражение, они промолчали. И им поверили. Впрочем, нас и ельцин на руках носили. легковерно у нас народец с головой начинает думать тогда, когда снизу припекать начинает. В общем, успешная операция по взятию Владивостока оказалась большой ловушкой для партизанского командования. Захваченные паромы и ледоколы лишили возможности японцев быстро решить возникшую проблему. Но как только лед сойдет, у японцев будет достаточно сил и средств, чтобы стереть Владивосток бомбардировкой с моря, либо захватить его атакой с двух сторон. Его группировка в районе полосы отчуждения КВЖД достаточно велика. Там части еще одной дивизии и кламыковцы с семеновцами. Коротко расписав перед Лозо ближайшую перспективу, отчетливо объяснив ему, что японцы уже начали разводить большой огонь, чтобы нас всех тут поджарить. Или я сразу подал мысль, что пора сваливать, такой кусище попросту не проглотить. То, что нас разводят, было понятно с самого начала. Говорили, что на нашей стороне будет играть корпус охраны КВЖД. И где он? — спросил Лазо. Ну, я с КВЖД, командир корпуса. Но бывшие, меня недавно выпустили из тюрьмы и якобы вернули на прежнее место работы. Ну а реально, судя по всему, им требовался переводчик для нового командующего силами на континенте. Генерал танака только назначен. Он готовит меморандум для императора, с частью которого я успел ознакомиться. В той части, где говорится о взаимоотношениях с союзниками, я обратил внимание на один интересный момент. Своим основным противником Танако считает не РСФСР, не Великобританию, Францию, а Соединенные Штаты. И это дает нам небольшой шанс не оказаться в роли рыбы по-японски. У них национальное блюдо – живоподжаренная рыба на тонком слое масла. А что корпус? Полгода назад до ареста я бы мог поручиться за 60% личного состава, которые были готовы следовать за большевиками. Сколько их осталось живых, сказать сложно. Но мысль есть одна, мне нужен этот меморандум Танавы. Это реально? — спросил Илья. Да я уже думал об этом. Возможность получить его имеется. Один из моих людей имеет постоянный доступ к этому документу, — ответил Алексей. Слушай, лицо у тебя знакомо, мы встречались? — задал вопрос Лозо. В Иркутске, в семнадцатом. Точно, — Точно-точно, Луцкий твоя фамилия. Привез пулеметы, винтовки и два броневика. Сколько лет прошло? — Да не так много. Всего два календарных года до два месяца. Третья зима. В коридоре штаба возник какой-то шум, выкрики, и через минуту в кабинете появился Серышев, товарищ Степан. Его сопровождал внешне похожий на мастерового довольно молодой человек с близко посаженными округлыми глазами, которого Илья когда-то давно видел. И тот самый Возница, видеть которого уже доводилось. Теперь при свете дня стало понятно, для чего Хугас в первый раз пьяного разыграл. Среди возщиков евреев нет. Им извозом было запрещено заниматься. Он был скорняк, а девушка, которая роль определенную играла в той постановке, была его дочь, Вера Зальцман. Впрочем, мать у нее была русской. А шубка из кала, она, увы, была клиентской, временно позаимствованной, чтобы прикрыть Кристопа. Теперь они приехали на шикарном Рос-Ройсе, который как флаг переходил от одного правителя Владивостока к другому. Шофер при этом у машины не менялся. Слуга трех господ просто отдыхает. Здесь правителей было гораздо больше. Степан облапил Илью. В ночь освобождения они поговорить-то не успели. Передали его с рук на руки и воссыпную. «Да не меня, а Захара Головцова. Благодари, он тебя увидел, когда тебя на суд возили «Это я знаю. Захар тогда со мной остался кандалы пилить. А сейчас порученцам Прям не назад я его не верну тебе. Как там дома?» Да и всю область освободили, соединились с Забайкальскими и вышли на границу с Хабаровскими. Говорят, что днями будет восстание в самом городе, вроде как японцы за реку собирались. Но я уже третью неделю как путешествую, последних данных у меня нет. Из первой партизанской здесь только сборные эскадроны из первого состава. Бородуб сюда со всей дивизии. Одной дивизии здесь не обойдешься. Слушай, Илья, ты кого-нибудь из Зуссурицев знаешь? Нет, но очень хочу познакомиться с Кламыковым, должок отдать. В этот момент в дверь кабинета постучали. Вошел командир разведывательного взвода Вадим Сухарев, исполняющий обязанности командира эскадрона Алексей Стрешнев. «Командир, путь на минутку». Илью позвал Стрешнев. «Мы их нашли, они над городом, заняли форт Александр, Петр, то есть второй, и по всему периметру второй линии обороны, до седьмого. В первой линии поместили уссурийцев и колчаковцев. Мы в кольце, в двойном кольце, их больше дивизии. Насчитали 12 батальонов, потом плюнули отошли». Обнаружены не были. Сказано это было тихо, чтобы не волновать присутствующих гражданских. Спасибо, порадовали. И еще, командир, на арсеналах пусто, большая часть ящиков просто набита песком. На минной позиции около двухсот мин, остальные болванки, добавил Сухарев. Не уходите, минуту. Илья повернулся и прошел обратно к столам. Извините, товарищи, это штаб, восстание не закончился но продолжается. Товарищи члены Совета рабочих депутатов. Вас всех ждут в совете на повестке дня вопрос о власти. Нам уже не успели его обсудить. Есть решение. Передать власть земцам и кооператорам. Его еще не отменяли. Но мы единственная сила в городе. Кроме города есть еще и окрестности, товарищ Зальцман. Противник только и ждет, чтобы у нас с земцами сорвалось соглашение. Товарищи командующие, в совет вы еще успеете, у нас машина. Илья, о чем? Сухарев, Стрешнев, докладывайте, сказала Илья, когда все посторонние вышли. После их доклада, когда стало очевидно что все здорово поторопились и сунули свою голову прямо тигру в пасть, он предложил Лазо Стрешневу в первую очередь посетить американское командование их консула, а уж потом ехать на бесконечно длинное заседание Совета области. И не забудьте, пожалуйста, о патронах к Льюисам, а я к французам наведаюсь, сме приглашали. Похлопав по холке любимого Орлика, уже не в гражданском, а в полевой форме амурского войска, Илья сдал его, в сопровождении пяти казаков двинулся к гостинице Ницца, она же Тихий океан, где находился французский консул и штаб их командования. Война войной, а кроме недоеденного завтрака, самого утра у него маковой росинки во рту не было. Рядовых казаков в гостиницу не пускали, они расположились прямо напротив здания гостиницы и с некоторым недоумением смотрели, как их разглядывают прохожие. В здании напротив гостиницы располагался венерический диспансер. Илья же в ресторане встретился еще раз с тем молодым лейтенантом, который приглашал его посетить броненосец. Французы собирались домой, их авантюра с поддержкой Колчака провалилась, им, по большому счету, было уже все равно, что будет происходить в этом далеком, забытом богом краю. Так как ни газет, ни объявлений о том, что произошло, еще не было, то разговор зашел об утренней стрельбе в городе. «Мы оказали военную помощь депутатам местной думы от Земского собора и низложили генерала разанова А кто это мы?» Красные, красные партизаны, амурцы. А, это те, которые нахлопали по ушам генералу Куриту и Ямаду? Ямада не генерал, Ямада майор, но это неважно. Я бы очень хотел, чтобы он попал к нам в плен. Должок за ним висит. Он виновен в смерти моего отца, матери и четырех сестер. Серьезный долг, многозначительно проговорил лейтенант. Вы сказали, что помогаете земцам, а извините, зачем? Это позволит вооружить народ, ведь против создания армии земского право европейские союзники не возражают. Да, у нас имеется фонд для этих нужд. но так самое время передать его, а то вы сами уже объявили, что уходите и оставляете нас наедине с генералом Танаки, который сейчас обосновывает императору свою доктрину, как провести всех и оставить за собой часть Китая и России. Вы серьезно? Мы готовы предъявить уже готовые части его меморандума. Одну минуту, Илья. Я вас на некоторое время покину. Требуется подключить к разговору еще одного человека. Чем были интересны именно французы? Из различных источников поступила информация, что на складах в Владивостоке находится 45 тысяч новейших полуавтоматических винтовок РСС-МЛЕ-1917. Ими хотели вооружить чехов, чтобы они взяли Москву, но желание воевать у них быстро пропало. Они выгружали эти винтовки в порту и перевозили ко Второй речке, складировали, и они до сих пор лежат там. Раньше охрана была смешанной, но теперь чехов нет, остались одни французы. народ -то, в общем-то, есть, а вот оружие кот наплакал. Поставки думали организовать через Манчжурию, но возвращение Луцкого на старое место службы оказалось слишком условным. она нависшая над городом дивизия – слишком большая угроза, чтобы шутить с этим. андрей вернулся буквально через минуту и пригласил Илью пройти наверх. Теперь к беседе подключились пехотинцы, один из них явно разведчик. «Почему вы не объявляете о захвате города?» «Мы его не захватывали, это вообще-то наш город. Речь идет только о его освобождении, это раз». Диктатор Азанов надоел всем, как местным, так и остальному населению края. Держался он исключительно на японских штыках. В настоящее время в городе японских войск практически нет, они вышли из него. Если нам не удастся в течение пары дней составить серьезный, хорошо вооруженный гарнизон, то не вернуться и начнут воплощать в жизнь меморандум Танаки. Откуда вы знаете о меморандуме? Один из наших людей его видел, готовил переводы и справки для него. А с ним встретиться и переговорить возможно? В принципе, да, но требуется решить вопрос с оружием. Он далеко? В Савдепе. Сколько винтовок вам нужно? Мне требуется укомплектовать две-три дивизии войск земской управы. Если меморандум существует, то вы их получите и 3-5 миллионов патронов. Тогда поехали. Через два часа с рабочей слободы потянулись рабочие дружины к складам бывшего пивзавода Риекка. Французы, назло японцам и семеновцам, передали нам склады. на которых находились 48 тысяч новейших полуавтоматических винтовок и 3000 пулеметов ГОЧКИС под тот же патрон. Передавали о них не Красная Армия войскам земства, но кто девушку оплачивает, тот ее и танцует. Когда подписывали документы на передачу имущества, пришлось тащить с собой местного земца Кушнарева, который в гостинице бурно поздоровался с высоким усатым майором-французом и на русском языке начал выражать свою радость по поводу того, что власть перешла к земской управе. Петр Павлович, дорогой, совершилось. Мы сформировали Временное правительство Приморской областной земской управы. Вековые чаяния нашего народа и лучших умов — он, конечно, подразумевал именно свой ум — земли русской, приверженцев земского собора, осуществились. У нас в большинство в Совете народных депутатов. Обрати внимание народных, а не каких-то рабочих или крестьянских. Майор в кепе с факелом, на погонах которого красовалась надпись «Легион транже» — «Иностранный легион», скривился и продолжил. Большевики вошли в правительство? Возглавляют военный блок. И ты подал руку творцам Брестского мира? Кушнарев начал что-то мямлить, а Илья спросил лопа майора. Вы не в курсе, что договор признан ничтожным 11 ноября 1918 года? И ради ваших амбиций мы должны были еще 192 дня умирать на Германском фронте? А вы бы потом развернули армию победителей против нас? Вот уж дудки! Как вы воюете с оккупантами, мы отчетливо видим. У нас в Амурской области их нет. а у вас они сидят, да вы и сами в их форму вырядились. Мальчишка, ты кто такой, чтобы мне советовать и замечания делать? Начальник штаба первой партизанской амурской дивизии. и один из тех, кто руководил освобождением Владивостока. И это я приехал сюда, чтобы получить оружие для земской управы. Вы даже этого не можете сделать, не умехи. Это я не умеха. Вон там над городом стоит форт Петра Великого. Я его построил, мальчишка». «Стоп-стоп-стоп, майор, а ваша фамилия не Унтербергер, Петр?» «Да, это я». «А мы можем с вами поговорить где-нибудь с картами в руках?» а «О чем? Не о политике, о городе, о строительстве с точки зрения инженерии». «А вы в ней понимаете?» «В практической части да. Я сейчас вызвал машину». Илья попросил телефон у лейтенанта Ширака и попросил штаб крепости. «Дежурный по штабу Кравцов. Товарищи Сергея Левиноградова, Басов на проводе». «Слушай, Илья, в трубке раздался голос Луцкого». «Машину срочно к Ницце и собери военный совет». «Там все в порядке? Подписали?» «Да в порядке. Человек интересного нашел». Он повесил трубку, крутнул отбой и попросил майор одеться. На улице холодно. Они сели в открытый лимузин. Орлик побежал за ними под горку к морю. Войдя в штаб, Унтербергер недовольно поморщился, потому что порядка здесь не было. Только два часовых у входа, да рассевшийся по всем углам казаки без погон. Дошли до бывшего кабинета командующего. Илья без стука открыл дверь и пригласил майора войти. По сравнению с собравшимися майор был старым, как дерьмо мамонта. Ему было 39, самому старшему из командиров красных – 31. Но представляться пришлось первым ему. Полковник русской армии Унтербергер до сегодняшнего утра был командиром первого батальона в учебной инструкторской школе. До этого майор корпуса военных инженеров французской армии иностранный легион. «Ну, мы здесь все товарищи. В одном звании с вами был товарищ Сергей, остальные – младшие офицеры. В данном случае я, командующий Амурским фронтом, это командующий Амурской партизанской армией товарищ Степан. Это комиссар полосы отчуждения КВЖД товарищ Сергей, исполняющий обязанности командующую крепостью Владивосток товарищ Илья. Предоставим слово ему, потому что он был инициатором этой встречи. Представил всех лозов». Петр Павлович, автор и главный строитель второго форта. Именно поэтому я его и пригласил побеседовать о его конструкции. А для вас, Петр Павлович, кратко объясню ситуацию. Ваши коллеги по земской управе, а люди не в большинстве своим не военные, увлекающиеся, все поголовно славянофилы, попросили нас, профессиональных военных, помочь им свергнуть диктатуру генерала разанова Что мы, собственно говоря, используя отборный эскадрон первой партизанской амурской дивизии и несколько местных воинских частей, сделали. Генерал разанов арестован, в городе области провозглашена власть Временного правительства Розанова. вашей земской управы. Но реально, это постановка японского генерала Танаки, который сосредоточил в тайне от земцев значительные силы, выведя их из города. Это 30 50 пехотные полки и два эскадрона японской кавалерии 17-го полка плюс четыре батареи 19-го полка полевой артиллерии. 24 орудия. Не считая того, что на рейде, пока за линией припая, стоят три японских броненосца. Где-то у земцев сидит японский агент, который хотел их здесь всех пустить под японскую мясорубку. ну а заодно нас привлечь к этому празднику. Генерал Розанов обстановку знал, поэтому совершенно не волновался за свою судьбу. Он встречался с Танакой три дня назад. Планы генерала мы чуточку расстроили, сократив его силу наполовину, отрезав остров Русский от города. Пока танаки напасть на нас не решился, а мы, как вы знаете, сумели достать оружие и боеприпасы, так что легкой победы у японцев уже не будет. У меня есть небольшая задумка, как окончательно заставить японцев убраться за пределы вашей и нашей области. Для этого мне требуется ваша помощь, полковник. Интересно, чем я могу вам помочь? Сами влезли в ловушку. но ну, положим, сами мы можем уйти без каких-либо проблем. Единственный ледокол у нас в руках, а в нашем эскадроне всего 167 человек, включая всех присутствующих, без вас. Временное укрепление номер 4, вам этот объект наверняка знаком, расслужить на русском, мы уже посетили можем быть за него абсолютно спокойны. Но в городе начнутся бои уличные с огромным количеством жертв разрушений. Поймите, полковник, японцы отсюда не уйдут, пока их не выгонят. Сейчас мы готовим их исход. Думаете, нам просто так французы дали оружие? Нет. Мы предоставили им сведения, позволяющие им прижать японцев и сохранить свои юго-восточные колонии, на которые японцы точно так же точат зуб, как и на Приморье. Хорошо. Что вы хотите. Взять или повредить форт номер два силами одного эскадрона? Не штурмом, само собой разумеется, хитростью. Вы, как автор проекта, наверняка знаете его уязвимые места. Прокопать туннели и взорвать его к чертов бабушке мы не можем, нет ни времени, ни взрывчатки. В ваших руках жизнь десятков тысяч людей, жителей нашего города. В первую очередь требуется схема, расчеты секторов огня, непростреливаемой зоны и тому подобная информация. Она у вас должна быть или вы знаете, где она может находиться? У меня ничего нет, плохим был я был автором проекта, если бы просмотрел или не предусмотрел отсутствие таких зон. И кстати, а почему вы считаете это своим гордым? Я сам из Благовещенска, но мы живем здесь с 1651 года. Как пришли сюда тогда, так никуда и не делись. Это земля казачья, остальные на ней переселенцы или подселенцы. До нас здесь жили только Гольды, Геляйки, нанайцы на островах Айны. Вы тут давеча Брестский мир поминали? Так не мы начали земли русские на части рвать. Немцы создали пять национальных республик, которые первые его и подписали, три из которых еще до Бреста. А Верховная Рада еще и дополнительно предъявила претензии на семь русских областей. Решили на немецких штыках в рай ехать Большевики поставили свою подпись последними, когда делать уже было нечего. А вы туда же собрались в рай, только на японских штыках, ведь вас никто не просил отдавать свой форт японцам. Не хотите сотрудничать, мы обойдемся, но Россия и жители города будут знать о вашей роли в ее истории. Мне? Мне можно идти? Да кто вас держит? Мне требуется время подумать. «Вы правы, я знаю, Форд значительно лучше остальных. Но сразу я не могу ткнуть пальцем и сказать «вот здесь». Я подумаю над этим вопросом». Илья постучал пальцами по наручным часам. Французский офицер ушел. «Что с американцами?» — спросил Илья у остальных командиров. Мнулся, уходит от ответа, ждут ценных указаний из Манилы. «Этого земца Кушнарева направьте к ним и объясните ему, что от американцев требуется патроны к пулеметам, мука и продовольствие для города, так как японцы его блокировали». «Мука в первую очередь», — высказался Илья и тяжело сел на стул. «Да, кстати, так как я вас всех охраняю, во всяком случае имею поручение дать бюро, то если я скажу «все, уходим», то, пожалуйста, без эксцессов. Дрожью в коленках я не страдаю, но отвечаю за ваши жизни. Лично ваши, а не всего гордой области «Не дрейф, Илья, прорвёмся. А слушать тебя обещаем. Кстати, у тебя там большая часть людей, урядники да вахмистры, и германскую прошли. Направь-ка их людей получить формируемую народную дивизию». больше двадцати человек не дам ночью явно попытаются ледокол отбить да ледокол важнее еще днем илья перевел паром и стоявший на том берегу золотого рога на эту сторону бухты и выставил наблюдатель на берегу бухты анны туда уже подошла пехота егерского батальона и чистит позиции береговой обороны русский представляет не меньшую опасность чем форты формируемые части сразу приступили к созданию обороны на северо востоке города В ход пошли мешки с песком, которыми закладываются окна, разогревается земля, и в ней создаются окопы и траншеи. Но из вчерашних мастеровых войску быстро не сделаешь, хотя люди стараются. Зазвонил телефон. Консулы двух стран признали Временное правительство области. Оставшиеся части Чехов, две из трех, перешли на сторону восставших. Майор Коллинс, командир бригады американцев, просит прибыть в гостиницу «Золотой рог для конфиденциальных переговоров. Майора интересовало два момента. То, что его несколько обманули, и он собственными руками подписал бумагу, давшую возможность эскадрону проникнуть в крепость. Второе, он совершенно не желал терять людей в сложившихся условиях. Никакого обмана вас непосредственно не было. Мы разыграли господина Хугаса, подменив его вагон с пантами, семью вагонами и бойцами. Вагон, как стоял на станции Аур, так и стоит. Отправим чуть попозже. Холодно, так что груз не испортится. А как моих рейнджеров удалось уговорить? А мы не уговаривали, запустили в действие кавалерию Джорджа Вашингтона. Договаривался он. Ничего личного, просто бизнес. Ребята неплохо поохотились на енотов. Их-то эти вопросы вообще не касаются. Это разборки между славянами, в которые лучше не лезть. В этом отношении наши мысли совпадают. Но Якудза просто так этого не оставят Земское правительство области уже признали посланники двух держав. Дело за вашим правительством. Думаю, что с этим вопросом больших проблем не возникнет. Уж больно старался генерал разанов стать подстилкой для Тенно. Да для него он просто не существовал. Ноги об него вытирали его вассалы. Вы в курсе того, что они никуда не ушли? Да. Вы удачник разрезали их пополам. На это делался расчет. Но вы же явно не земцы. Какой вам резон помогать им? Нам требуется изгнать японцев так, как мы это сделали у себя. У себя это где? Преамурье. Это операция приамурских партизан. Смею вас поздравить. Благовещенск пал, японцы ушли на правый берег Амура. В Хабаровске бои, но верх одерживают ваши партизаны. У меня вопрос, господин майор, который вам уже задавали. Для обороны города мне требуются боеприпасы 30-06 «Спрингфилд». Странно, у меня просили патроны для пулеметов «Льюис» в армию Колчака, мы передавали только «Льюис-03» под русский патрон. мне таких патронов почти нет. Поставки для армии Колчака давно прекращены. Это не колчаковские пулеметы». У вас весной под таких не было. Понятно, понятно. 30.06 поставить гораздо проще вопрос в цене. Так как партия большая, есть взаимная заинтересованность в отсутствии потерь, плюс требуется сучей, что официально вы передадите патроны народной милиции Земского собора. Так что речь может идти только о вашем личном вознаграждении за скорость проведения операции. Но золотом. Это лучший вариант для меня, так как списать такое количество боеприпасов сразу – Несколько затруднительно, мне бы не хотелось, чтобы меня обвинили в торговле государственным имуществом. Три вагона с боеприпасами я могу выделить немедленно при условии оплаты моей доли. Мне требуется только расписка за получение. 32 сейчас, вторая половина после подписи консула. Все сразу, уперся майор. Нет, потому что там не только патроны, насколько нам известно. В случае, если остальное не будет передано в народную милицию, то нам будет проще вернуть эти три вагона и обменять расписку на золото. Так будет сохранение для боеприпасов, потому что в этом случае город удержать будет невозможно, и японцы заберут все. Так что, Вильям, давите на консула. Предстоят уличные бои, и нам без артиллерии и бронемашин просто не обойтись. У японцев здесь свежая дивизии при 24 орудиях. Хорошо. Оно при вас? Илья повернулся и подозвал одного из казаков. Четыре небольших мерных слитка Омского банка перешли в карман майора. «Проклятая инфляция. До войны за это можно было получить два раза больше», – пробормотал майор. После этого он пустился в разглагольство, не стало понятно, почему он так торопился получить золото. Он считал, что уже сегодня красных выбьют из города, так что продать им патроны сейчас – значит иметь возможность продать их еще раз. Две цены больше, чем одна».